Он оделся в самое лучшее свое платье и вышел, наконец, на улицу. В это время народ выходил толпами из домов точь-в-точь, -точь, как показывал ему дух настоящего Рождества. Заложившие руки за спину, Скрут шел, поглядывая на всех, с восхищенной улыбкой. Он имел такой веселый любезный вид, что трое или четверо добродушных малых сказали ему «Доброго утра, милостивый государь! С праздником Рождества Христова!» И Скрудж часто говорил после того, что из всех звуков, когда-либо слышанных им, то были самые радостные, самые приятные звуки. Он отошел еще недалеко, когда встретился с господином почтенной наружности, который накануне приходил к нему в контору и спрашивал Это ли контора Скруджа и Марлия? Сердце у него вздрогнуло при мысли, как этот господин посмотрит на него. Но он знал теперь, какая дорога прямая, и пошел по ней. «Милостивый государь», — сказал Скрудж, ускоряя шаг и взяв господина за обе руки, «как ваше здоровье? Я надеюсь, что вам удалось вчера». Это очень хорошо с вашей стороны. Дай Бог вам веселого Рождества!» «Господин Скрудж?» «Да», — сказал Скрудж. «Это мое имя, и я боюсь, что оно вам не совсем приятно. Позвольте просить у вас извинения, и не будете ли вы добры?» Тут Скрудж шепнул ему что-то на ухо. «Господи! — воскликнул господин, почти задыхаясь. — Любезный господин Скрудж, серьезно ли вы это говорите? — Пожалуйста, — сказал Скрудж. — И ни одним пенсом меньше. В этом заключаются взносы, которые мне следовало бы сделать раньше, уверяю вас. Окажите мне эту милость. — Любезный господин Скрудж, — произнес тот, пожимая ему руки, — я не знаю, как ответить на такую щедрость. «Не говорите ни слова больше», — перебил его Скрудж. «Заходите, пожалуйста, ко мне. Придете?» «Приду», — воскликнул господин, и из его тона было ясно, что он намерен исполнить это обещание. «Благодарю вас», — сказал Скрудж. «Я вам очень обязан. Благодарю вас тысячу раз. Да благословит вас Господь». Он пошел в церковь, потом гулял по улицам, Смотрел на людей, спешивших в разные стороны, ласкал детей, расспрашивал нищих, смотрел вниз в кухне, вверх на окна и чувствовал, что все это доставляет ему удовольствие. Он и во сне никогда не видал, чтобы какая-нибудь прогулка или что бы то ни было могли сделать его таким счастливым. После полудня... Он направился к дому, где жил его племянник. Он прошел раз десять мимо двери, прежде чем решился постучаться. Но, наконец, он разом сделал это. — Дома ли ваш хозяин, моя милая? — спросил Скрудж девушку. — Славная девушка, очень милая. — Дома, сударь. — Где он, голубушка? — Он, сударь, в столовой, вместе с госпожой. Я укажу вам дорогу наверх, если угодно. — Благодарю вас. Он знает меня, — сказал Скрудж, положив уже руку на ручку двери, ведшей в столовую. — Я войду туда, моя милая. Он тихонько повернул ручку и заглянул в дверь. Стол был накрыт очень нарядно посреди комнаты, а молодые хозяева Они ведь всегда щепетили на этот счет. Смотрели, все ли в порядке. «Фред!» — сказал Скрудж. «Бедная племянница его! Как она испугалась! Если бы Скрудж вспомнил, как она сидела в уголке со скамеечкой под ногами, он ни за что не сделал бы этого». «Господи, Боже мой!» — воскликнул Фред. «Кто это?» «Это я». «Твой дядя Скрудж, я пришел к обеду. Можно войти?» «Можно ли ему войти?» Скрудж должен был благодарить Бога, что племянник не оторвал ему рук, пожимая их. Более чистосердечной встречи не могло быть. Племянница встретила его так же ласково. И примеру их последовали и Топпер, когда он пришел, и полненькая сестра, и, наконец, все остальные гости, когда они явились. Что за удивительный это был вечер! Какие славные игры! Какое единодушие! Какое счастье! Но на другое утро Скрудж рано пришел в свою контору. О, очень рано! Он только и думал о том, как бы ему прийти первым и поймать Боба кречета В неаккуратности. Так и случилось. Часы пробили 9 Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на 18 минут с половиной Скрудж сидел перед широко раскрытую дверью, чтобы видеть Боба в то время, как он войдет в свою конуру. Боб еще за дверьми снял шляпу и шарф, и одним прыжком сидел уже на стуле, скрипя пером с такую поспешностью, как будто он хотел догнать 9 часов. — Эй! — закричал Скрудж своим, насколько он мог притвориться обыкновенным голосом. — Что это значит, что вы приходите в такие часы? — Извините меня, милостивый государь, — проговорил Боб. — Я действительно опоздал. — Опоздал? — повторил Скрудж. — Еще бы нет! — вступайте сюда, милостивый государь! — Это только один раз в году, — умолял Боб, выходя из своей кунуры. — Это не повторится, милостивый государь. Я вчера немного веселился. — Теперь я вот что скажу вам, мой друг, — сказал Скрудж. — Я не намерен более терпеть таких вещей, потому... Продолжал он, вставая со стула и давая Бобу такого тумака в бок, что тот снова полетел в свою кунуру. — И потому я намерен увеличить ваше жалование! Боб задрожал от испуга и схватил линейку. Одно мгновение у него блеснула мысль ударить ею скруджа, скрутить его, позвать с улицы народ на помощь и послать за сумасшедшей рубашкой. — С праздником Рождества Христова, Боб! — сказал Скрудж, совершенно серьезно хлопая его по спине. — Дай Бог тебе радостного Рождества, мой добрый друг, чем те праздники, которые я столько лет доставлял тебе. Я увеличу ваши жалования и постараюсь помочь вашей бедной семье. Мы потолкуем об этом сегодня же вечером за стаканом горячего пунша, Боб. Затопите-ка потеплее камины, а прежде всего, скорее, чем моргнете, купите себе другой ящик для угля. Скрудж исполнил все, что обещал, и даже гораздо больше. Что же касается до тайни Тима, который не умер, то Скрудж стал для него вторым отцом. Он сделался таким добрым другом, добрым хозяином и добрым человеком, каких только знал добрый старый Лондон или вообще какой-либо старый город в добром старом свете. Некоторые смеялись над происшедшей в Скрудже переменой, но он не обращал на это никакого внимания. Он по уму своему знал, что всякое добро — Все хорошее и великое, являющееся на этом свете, всегда возбуждает смех в людях известного сорта. Зная, что такие люди все-таки останутся слепы, Скрудж признал за лучшее, чтобы они жмурили свои глаза от смеха, чем от действительной слепоты, которая гораздо менее приятно. Он сам в душе смеялся и был доволен. После этого происшествия скруч уже не имел сношений с духами, но всю жизнь свою руководился строгими правилами и любовью к ближним, умея отказывать себе и всегда помогать другим. И про него говорили, что если кто умеет истинно чтить Рождество, то это скруч. Дай Бог, чтобы то же самое можно было сказать О всех нас. Итак, повторим за маленьким тайне Тимом. Да будут над каждым из нас благословение Божие, Его любовь и благодать.